Неизвестно откуда, в зале появилась дюжина высоких грозных фигур, старая знакомая. И уж, конечно, за мной, и даже не надо спрашивать, кто их пригласил. Трансвеститы с визгом бросились к выходам и через несколько секунд очистили помещение. Я бы тоже с удовольствием сбежал, но пора расплачиваться. Последнее время я слишком злоупотреблял своим даром, слишком часто горел маяк в ночи. Мои враги опять меня разглядели и опять послали косильщиков. Почти как люди, в элегантных костюмах, вот только без лиц, под широкополыми шляпами. Одна гладкая кожа. Глаз у них нет, но видят хорошо. Один из них поднял руку. Вместо когтей блеснули пустотелые иглы. С кончиков игл стекали густые зеленые капли. Я содрогнулся. Рассиньоли сжала мне руку так, что стало больно. Мертвец впервые нахмурился. По-моему, события принимают дурной оборот. Или мне кажется? «Ты не ошибся», — подтвердил я. «Это косильщики. Их послали те, кому нужна моя смерть. Их нельзя убить. Им вообще ничего нельзя сделать, потому что они не настоящие. Это конструкторы, не живые и не мертвые. Ни мне, ни тебе, мертвец, их не остановить». «Ты, однако, до сих пор жив?» — заметила Рассиньоль. «Как же ты с ними управляешься?» «Делаю ноги. Я провел немалую часть своей жизни бегая от косильщиков», — ответил я. Терять было уже нечего, и я попробовал найти выход, снова используя свой дар. Бесполезно. До выходов слишком далеко, а перевернутый стол не задержит их ни на секунду. Отвратительные фигуры двинулись к нам, безжалостная, как смертельная болезнь, неумолимая, как судьба. Внезапно на одного из косельщиков своем набросилась женская фигура. Когда-то это было Кайли, но после недавней драки от очарования и женственности ничего не осталось. Кайли обезумел. Он просто атаковал ближайшую цель. Он ударил косельщика ножом в грудь, но рука и оружие провалились внутрь податливого тела и застряли там. Косильщик махнул рукой, и Кайли распался на довольно мелкие куски, забрызгав кровью весь пол. «Черт побери», — сказал мертвец. «Это серьезно. Я как раз подумал, насколько кусков меня надо разрезать, чтобы я не смог собраться». «Перестань рассуждать и сделай, наконец, что-нибудь». Если не считаешь жизнь разрезной головоломкой, прохрипел я. Мальчики, обратилась к нам Россиньоль, по-моему, они уже слишком близко. Пожалуйста, не говорите мне, что у вас нет никакого плана. Если коротко и по существу, отозвался мертвец, я всего лишь ходячий труп, набравшийся дурных привычек и грязных приемов. В моем репертуаре нет ничего подходящего. Я не могу даже притормозить этих ублюдков. Ты обзавелся могущественными врагами, Джон. Во рту у меня пересохло. «Хорошо», – просипел я, с трудом ворочая языком. «Хватай рассиньоль и сматывайся поскорее. Может, они не станут тобой заниматься, если ты не будешь им мешать. Им нужен я». «Но что они с тобой сделают?» «Рассиньоль чуть не плакала». «И если повезет, убьют сразу», – ответил я. «Но я никогда не был настолько везучим. Косильщики – это кошмары безысходность. Проваливайте, пожалуйста». «Не могу», – сказал мертвец. У меня задолженность по добрым делам, если помнишь. Если я тебя сейчас брошу, меня штрафуют на много лет. Я тоже не могу, отозвалась Росиньоль. Хотя бы потому, что без тебя мне не вырваться из лап камень дыши. Вы не понимаете, сказал я. Вы представить себе не можете, что с вами сделают, если останетесь. Я видел, ты непременно что-нибудь придумаешь, заявила Росиньоль. Я в тебя верю. Однако я ничего не придумал. Я и раньше ничего не мог придумать, я просто бегал от косильщиков. Да и можно ли что-то сделать с персональными демонами? Один из них уже протянул пухлую мертвен на бледную руку и смел наш столик в сторону, как пушинку. Мертвец напрягся, а я заслонил рассиньоль своим телом. Вот и все. Внезапно косильщики остановились и повернули головы, прислушиваясь к чему-то, слышному им одним. Их затрясло, но это продолжалось недолго. Один за другим они начали оплывать и скоро растеклись по полу лужами слизи. Несколько мгновений назад мы смотрели в глаза верной смерти, а сейчас от нее осталась лишь вонючая жижа. Мы с мертвецом переглянулись, но сказать друг другу ничего не успели. Сбоку раздался негромкий издевательский смех. Вот оно. На сцене в углу напротив Билли Латом, он же Иона, собственной персоной в своем невероятно элегантном костюме. Он выглядел весьма довольным собой, по бокам стояли мистер и миссис Камендиш в своей униформе гробовщиков. Не же говорил, Джон, я могу гораздо больше, чем ты думаешь», — сказал Иона. «Я — антропия, я — конец всего сущего, даже этим противоестественным уродам не устоять против меня. Теперь о деле, в твоих руках то, что тебе не принадлежит, верни». «Иди к нам, милая Росиньоль», — сказал мистер Кавендиш. «Скоро начнется концерт. Ты можешь опоздать». «Ты же не хочешь опоздать на свой концерт, правда?» — сказала мистер Кавендиш. Росиньоль по-прежнему крепко держалась за мою руку. «Я не пойду к ним. С меня хватило. Не дай им забрать меня, Джон. Я больше не хочу быть сонной куклой, которая вечно улыбается и соглашается со всем, что они говорят. Я лучше умру». «Не хочешь, не иди? Ты не обязана?» — сказал я, но не смог убедить даже себя самого. Легкость, с которой Иона расправился с косильщиками, выбила меня из колеи. Он все-таки стал могущественным и владыкой, как его покойный отец, граф Антропия. А я не более чем обыкновенный человек, обремененный не совсем обычным даром и дурной репутацией. Я поднял голову и загадочно посмотрел на Билли Латема. «Такие взгляды у меня получаются хорошо». «Друг мой Билли, разве ты не помнишь, как это бывало? Прочь с дороги, не то я использую мой дар». «В самом деле?» — гадко ухмыльнулся Иона. «Твои враги нашли тебя и прислали косельщиков, с которыми сам ты не можешь сладить. На Кого они пришлют, если ты засветишься еще раз? А вдруг что-нибудь такое, с чем и мне не совладать? У тебя нет выбора. Давай сюда девочку и сматывайся, пока за тебя не взялись по второму кругу». Иона торжественно рассмеялся, Он не мог оставить меня без напутствия. Тебе больше не придется блефовать, Джон? Нет, не придется. Я расскажу всем, как ты беспомощно трясся за опрокинутым столом, прятался от тварей, которых я превратил в лужу, помоев одним движением руки. Вот так, Джон. А теперь убирайся, или я в качестве энтропии. Подберу тебе такой образчик невезения, что от твоей жалкой судьбы ничего не останется».